Более чем сомнительно, что общепринятые представления о различных классах лис и различиях между лисом Инари и лисом самодержимости были когда-либо намного более ясно определены, чем ныне, кроме как в книгах авторов старого времени. И действительно, существует письмо Хидайосе Богу Лису, которое вполне может служить свидетельством того, что во времена Великого Тайка не делалось различия между Инари-лисом и лисом-демоном. Это письмо и сейчас хранится в Нара, в буддийском храме, называемом Тадайдзе. Киота. Семнадцатый день третьего месяца, Инари де Мюдзино. «Милостивый государь, имею честь сообщить вам, что один из в вашем подчинении околдовал одной из моих служанок, чем навлек на нее и прочих множество бед. Я вынужден настаивать, чтобы вами было проведено тщательное дознание по этому делу и приняты меры к установлению причины столь вопиющего поведения вашего подданного. А мне было также сообщено об исходе такового. Если выяснится, что этот Ис не имеет надлежащей причины в оправдании таких действий, Вам надлежит незамедлительно взять его под стражу и примерным образом наказать. Если же вы не поспешите принять меры по всему делу, я, понеждён, буду издать указы об остреблении всех лиц в этой стране. Все иные обстоятельства, о которых вы можете пожелать быть поставленным в известность касательно случившегося, вы можете узнать у Верховного Жреца Ясиды. Приношу свои извинения за все грехи этого письма и имею честь оставаться вашим покорным слугой Хидеоси Тайка. Но определенно были некоторые различия, установившиеся в разных местностях. в силу почитания Инари военным сословием. О самураев Идзума бог риса, по очевидным причинам был божеством весьма чтимым. И вы по-прежнему можете видеть в саду почти каждого старого жилища Сидзоко в Мацуе небольшое святилище Инари Даймедзина с маленькими каменными лисами, сидящими перед ним. Слово Сидзоку – это всего лишь китайский вариант слова «самурай», но сейчас этот термин обладает лишь немногим более широким значением, чем слово «джентльмен» в английском языке. И в представлении низших сословий все самурайские семьи владели лисами. Но самурайские лисы не внушали никакого страха. Они считались хорошими лисами. И не похоже, чтобы в феодальную эпоху суеверия Анинка или Хито каким-либо невыгодным образом сказывались на каких-либо самурайских семьях по Мацуя. И только лишь после упразднения военного сословия, когда его наименование как простого дворянства было заменено на Сидзоку, некоторые семьи пострадали всего этого суеверия по причине межсословных браков с Тянин или людьми из торговых местных классов. среди которых такое предубеждение всегда было сильно. Крестьяне считали Мацудайра, дайму Идзама, самыми крупными лисовладельцами. Верили, что один из них использовал лис как гонцов Токио. Следует отметить, что согласно народной вере, лис способен добраться от Якогамы до Лондона за считанные часы. И у Мацуэ рассказывают историю о лисе, попавшей в капкан возле Токио, к шее которого было привязано письмо, написанное князем Идзама утром того же дня. «Лис гонец в пути не видим. но если он попадает в капкан или бывает ранен, то колдовская сила его оставляет, и он становится видимым. Посвященный Наре великий храм Инари на замковых землях, и Инари сама, с его тысячами и тысячами каменных лис, селения считают красноречивым свидетельством преданности Мацудайра. Но вовсе не Инари, а именно лисам. Ныне однако невозможно установить родовые различия в этой призрачной зоологии, где каждый вид эволюционирует во все иные, и даже не представляется возможным избавить Ки или душу лиса и досточтимый дух пищи от того заблуждения, которым они оба безнадежно срослись под именем Инари в смутных представлениях своих поклонников-крестьян. В действительности, древняя мифология синта вполне определенно говорит о досточимом духе пищи и также определенно обходит молчанием тему лис. Но крестьяне провинции Идзума, как и крестьяне католической Европы, создают свою собственную мифологию. Если спросить, молятся они Инари как злому или как доброму божеству, то они скажут вам, что Инари добрый. И что лисы и Наре тоже добрые? Они расскажут вам о белых лисах и темных лисах, о лисах, которые следует почитать, и о лисах, которых следует убивать, о добром лисе, который кричит кон-кон, и о злом лисе, который кричит кай-кай. Но крестьянин одержимый лисом выкрикивает: я и Наре, я мабуси но Наре! или какой-то иной и Лис демонов, особенно страшаться выдзима. Всего трех дурных обыкновений им приписываемых. Первое. Это силой колдовства вводить людей в заблуждение, либо в отместку за что-либо, либо просто из озорства. Второе – это становиться домашними слугами в какой-нибудь семье, и в результате превращать эту семью в страх и трепет до ее соседей. Третье и наихудшее – это вселяться в людей, делать их одержимыми своей демонической силой, и мучительно доводить их до сумасшествия. Эта беда именуется кицуны цуки, излюбленное обличье, принимаемое лисами-демонами, с тем, чтобы вводить рот в заблуждение, Это образ красивой женщины. Намного реже принимается образ юноши де обмана какого-либо иного пола. Не с числа рассказом как устным, так и письменным о коварстве женщин-лис. И опасную женщину из той категории, чье искусство заключается в обольщении мужчин и завладении всем, чем они обладают, в народе называют смертельно оскорбительным словом китсуны. Многие утверждают, что в действительности лица никогда не принимают человеческий облик, но они лишь вводят людей в подобное заблуждение посредством своего рода гимнатической силы. либо накрывая их неким магическим облаком. Лисы не всегда принимают женский облик с каким-то злым умыслом. Есть несколько рассказов, и одна действительно чудесная пьеса о лисе, принявшей облик красивой женщины, вышедшей замуж за человека и родившей ему детей. Все это в благодарность за какое-то оказанное ей благодеяние. Их семейное счастье омрачалось лишь некими странными хищными пристрастиями их потомства. Но ради лишь достижения какой-то демонической цели женское обличие не всегда служит лучшей маскировкой. Есть мужчина. совершенно не подающиеся женским чарам. Но лисы всегда найдут, как изменить внешность. И они могут принять больше обличий, чем протей. Более того, они могут заставить вас видеть или слышать или вообразить себе все то, что они пожелают, чтобы вы видели, слышали или вообразили себе. Они могут заставить вас видеть вне времени и пространства. Они могут вызвать прошлое и открыть будущее. Их могущество не было подорвано принятием западных идей, ибо разве не лис всего лишь несколько лет тому назад отправил поезда призраки. Часа потакает с к железной дороге, приведя этим великое смятение и до смерти напугал машинистов-паровозов этой компании. Но, как и все демоны, они предпочитают уединенные места для своего явления. Ночью они любят вызывать необычные призрачные огни. бождающие огни на болоте и подобных местах называются кицунеби или лиси огни. Наподобие горящих фонарей, мелькающие над опасными местами. И чтобы уберечься от этой их каверзы, необходимо знать, что сложив руки нужным образом, Так, чтобы между перекрещенными пальцами оставался просвет ромбической формы, вы можете загасить этот колдовской огонь на левом расстоянии. Просто подул через это отверстие в направлении такого огня и прочь определенное буддистское заклинание. Но не только лишь в ночное время демонстрирует лису свою склонность к дурным проделкам. Средь белого дня лис может искусить вас пойти туда, где вы непременно найдете свою погибель, либо напугать вас, чтобы заставить отправиться в то место, вызвав некое видение или вынудил вас вообразить, что чувствуете землетрясение. вследствие чего крестьянин старого закала, наблюдая что-либо крайне необычное, не слишком-то спешить верить глазам своим. Самым интересным и ценным свидетелем потрясающего извержения Бандайсан сан в 1888 году, разнесшего огромный вулкан на малые фрагменты и опустошившего территорию площадью 27 квадратных миль, равняя землю леса, оборачивая реки вспять и погребая под своим камней и пепла все окрестные деревни со всеми их жителями, был старый крестьянин, который наблюдал весь этот катаклизм с вершины соседней горы столь же невозмутимо, как если бы он смотрел нечто происходящее на театральных подмостках. Он увидел черный столб пепла и пара, поднимающийся на высоту 20 тысяч футов и на самом верху расползающийся во все стороны в форме зонта, заслоняющего солнца. Затем он почувствовал, что на него изливается странный дождь, горячее, чем вода горячих источников. Потом все почернело, и он почувствовал, что гора под ним ходит ходуном до самого своего основания. Я услышал раскат грома, такой чудовищной силы, что казалось, будто бы весь мир рушится. но он сохранял почти олимпийское спокойствие. Пока все не закончилось, он решил до себя ничего не бояться, полагая, что все видимое и слышимое было всего лишь девальским наваждением, насланным колдовством какого-то лиса. Весьма необычно умопомешательство тех, в кого селяются лисы-демоны. Иногда они бегают ногами по улицам и громко кричат. Иногда они ложатся с пеной у рта и тявкают, как тявкают лисы. Где-нибудь под кожей на теле такого одержимого появляется блуждающее вздутие. которая как бы живет своей собственной жизнью. Проткните его иглой, и она моментально в другое место. Никакой самой сильной рукой невозможно ухватить его столь крепко, чтобы она не проскользнула у нее меж пальцами. Одержимые люди, как утверждают, могут говорить и писать на языках, которых они совершенно не знали до того, как стали одержимы. Они едят только то, что, согласно поверью, любят лисы. Тофу, абурага, адзукумеси и тому подобное. Абурага – так называется поджаренный соевый творог или тофу. Адзуку месси. это кушание из красной фасоли, сваренной с рисом. А едят они очень много, заявляя о том, что это не они, а одерживающих лисы очень голодны. Не так уж редко случается, что жертва одержимости лисами подвергается жестокому обращению со стороны своих родственников, которые безжалостными ожогами и побоями надеются изнять из них лисодержателя. Затем на помощь призывается Хоин, или Ямабуси, заклинатель. Хоин, или Ямабуси. так назывался буддийский заклинатель, Как правило, жрец. Строго говоря, Хоин – это Ямабуси более высокого ранга. Наряду с изгнанием злых духов, Ямабуси также занимались предсказательством. Нынешним правительством и запрещено практиковать эту деятельность, и большинство маленьких храмов, которые они ранее занимали, исчезли или пришли в упадок. Но в крестьянской среде буддийского заклинателя по-прежнему призывают на помощь в случаях одержимости лисами. И когда они выступают в роли заклинателей, о них по-прежнему говорят, как о Ямабуси. Заклинатель спорит с лисом, который говорит устами одержимого. Когда лис бывает принужден замолчать под напором религиозных доводов о безнравственности одержания людей, он обычно соглашается и зайти на тех условиях, что будет снабжен в изобилии тофу и другой пищей, и что обещанная снять будет точно же доставлена именно в тот храм Инари, служителем которого этот лис себя заявляет. Ибо лис-одержитель, кем бы он ни был послан, как правило, признается, что состоит на службе определенного Инари, хотя иногда даже называет себя божеством. Как только одержимый бывает освобожден от одержателя, он падает без сознания и долгое время остается недвижим. И говорят также, что тот, кто был однажды одержим лисом, никогда больше не сможет есть тофу, А абурага, адзукамеси или что-либо из того, что так любят лисы. Существует убеждение, что невозможно увидеть человека-лиса – хитокецуна. Но если он подойдет близко к спокойной воде, то на водной глади можно увидеть его тень. Поэтому считается, что водеющие лисами стараются не бывать вблизи рек и водоёмов. Невидимый лис, как уже упоминалось, прилепляется к людям. Как и японский слуга, он принадлежит семейству. Но если дочь из такого семейства выходит замуж, то лис не только переходит в эту новую семью вслед за молодой женой, но также и расселяет свой род по всем тем семьям, которые родством или свойством связаны с семьей мужа. При этом полагаю, что каждый лис имеет семью из 75 едоков, не больше и не меньше 75, и всех их нужно покормить. Как бы то ни было, где такие лисы, будучи призраками, едят по отдельности очень мало, владеть лисами удовольствие весьма недешевое. Лисовладельцы, кицуны моти, должны кормить своих лис в установленные часы. И лисы всегда едят первыми. Все 75. Как только лис семьи сварился в кама, в большом железноварочном котле, кицуны моти громко стучит по стенке котла и открывает его. После этого лисы поднимаются сквозь пол. И хотя они едят не слышимо до ушей и невидимо до рецких очей, рис всё же медленно убывает. По причине чего для бедного человека водить лисами не немыслимое дело. Но расходы на кормление лис Это наименьшее зло тех, кто их держит. Ибо лисы не имеют строгого морального кодекса, и за ними закрепилась репутация ненадежных слух. Они могут создать и долго сохранять процветание и достаток какой-то семье. Но стоит только какому-то великому несчастью обрушиться на эту семью, вопреки всем стараниям Е-75 невидимых слух, тогда все они внезапно сбегут, попутно прихватил с собой все семейные ценности. И все замечательные подарки, которые лисы приносят своим хозяевам, это вещи, которые были украдены у кого-то еще. Поэтому держать лис крайне безнравственно. И это также представляет опасность для общественного спокойствия, поскольку Лис, будучи демоном и будучи начисто лишён высоких человеческих чувств, не даст себе труда соблюсти некоторые приличия и предосторожности. Он может ночью украсть у ближайшего соседа кошелек и оставить его на пороге дома своего хозяина. Так что если такому соседу случится проснуться первым и увидеть его там, то дело непременно примет скандальный оборот. И ещё одно другое обыкновение Лис – это разглашение того, что они услышали сказанным не для посторонних ушей. И самоуправные действия, приводящие к нежелательному скандалу. Например, лис, прилепившийся к семье Кабаяси-сан, служит жалобы своего хозяина на его соседа Накаяма Сан, которого он тайне недолюбливает. Вслед за этим ревностный слуга мчится в дом Накаямы-сан и вселяется в его тело. и Нещадно его мучает, приговаривая при этом: Я слуга Кабаяси Сан, которому ты причинил такое-то и такое-то зло. И пока он не прикажет мне зайти, я не прикащу тебя мучить. И последнее, но и наихудшая всех опасностей водения лисами. Это опасность. что они могут прогневаться на какого-то члена семьи. Разумеется, лис может быть добрым другом и сделать богатым дом, в котором он поселился на постоянное жительство. Но он вовсе не человек, и поскольку его побуждение чувства нечеловеческие человеческие, а демонические, и весьма трудно избежать опасности впасть у него в немилость. В самый неожиданный момент он может оскорбиться без всякого сознательно данного ему повода и излишне даже говорить, какие могут быть последствия этого. Ибо лисы облатают Тентан или Всевидящим Оком и Тен Или всеслышащим ухом, это Син Цун, что означает знание самых сокровенных мыслей других, и Сиюко Майцун, что означает познание прошлого, и Дин Кьян Цун, что означает познание вселенского настоящего, равно как и силами превращения и изменения. Так что, даже не прибегая к своим особым ковдовским силам, они по природе своей, существа почти что всемогущие в сотворении зла. Всего всех этих, и, несомненно еще многих иных причин, людей, которые зовут ли совладельцами, стараются избегать. Взять жену из семьи лиса-владельца дело совершенно немыслимое. И многие красивые достойные девушки Идзума не могут найти себя мужа к силу всеобщего убеждения, что и семья дает пристанище лисам. Как правило, девушки Идзума избегают выходить замуж за пределами своей собственной провинции. Но дочери Кицуны Моти должны либо входить за мужеством в семью другого Кицуны Моти, либо находить себе мужа далеко от провинции богов. Богатые семьи лиса не испытывают особых трудностей в устройстве судеб своих дочерей. тем или иным способом из вышеназванных. На многие милые и прекрасные дочери менее состоятельных Кицуны Моти обращены оставаться незамужними всего этого суеверия, и вовсе не по причине не менее никого, кто полюбил бы такую девушку и был бы счастлив на ней жениться, молодых людей, окончивших государственные школы и не верящих в лист демонов. Это происходит всего того, что в сельских районах пока еще невозможно безбоязненно бросать вызов народным суевериям, кроме как людям состоятельным, поскольку последствия такого вызова придется испытывать на себе не только молодому супругу, но и всей его семье, равно как и всем иным семьям, связанным с нею, последствия которых нельзя не задуматься. Среди людей, славующих водеющими лисами, есть и такие, кто знает, как извлечь немалую выгоду из этого суеверия. Селяне, как общее правило, боятся чинить обиды Кицуны Моти, дабы он чего доброго не наслал кого-то из своих невидимых слух, дабы одержать их. В результате некоторые Кицуны Моти приобрели огромное влияние в своих общинах. В городе Юнага, например, есть один преуспевающий тюнин, воля которого почти что закон, и мнения которого никогда не оспариваются. Практически, он является здесь правителем и наверное, по пути к тому, чтобы стать очень состоятельным человеком. И все это по той лишь причине, что он совет владеющим лесами. Борцы, как сословия, похваляются со своей неуязвимостью для лесоводержателей. И не испытывают беспокойств ни по поводу Кицуна Моти, ни по поводу их призрачных друзей. Очень сильные люди, как в то верят. надежно защищены от подобного рода демонической братья. Говорят, что лисы их боятся. И приводятся примеры, когда лис-одержатель заявлял. «Я хотел вселиться в твоего брата, но он оказался слишком силен для меня, поэтому я вселился в тебя, ибо я жажду общения на ком-нибудь из вашей семьи». Более того, вера в Лисов сказывается не только на людях. Она отражается точно так же и на земельно-имущественных отношениях. Ее влияние на стоимость недвижимости выдзума может исчисляться в сотнях тысяч йен. Землю семьи, которая освоит водеющие лисами, невозможно продать по справедливой цене. Люди боятся покупать ее, ибо верят, что лисы могут разорить нового владельца. Трудно найти покупателя наиболее велика в случае земли террасированной под рисовые поля в горной местности. Основной потребностью такого рода земледелия является вода, полив посредством сотни хитроумных приспособлений всегда с необходимостью преодоления множества препятствий. Бывают сезона, когда воды становится крайне мало, и когда крестьяне даже готовы сражаться за воду. Страшаться, что на землях, где обитают лисы-призраки, эти лисы могут отвезти воду от одного поля и направить на другое, или на пробить запруды и таким образом погубить урожай. Нет недостатков в просвещенных людях, использующих в своих интересах это необычное поверье. Один господин из Мацуэ, хороший агроном современной школы, 15 лет тому назад сыграл на стахе перед лисами и приобрел на востоке Идзума большой участок земли, на которой не нашлось никаких иных претендентов. Стоимость этой земли с тех пор в Рессо шестикратная. не говоря уже о богатых урожаях, снимаемых на ней при его системе земледелия. И, продав ее сейчас, он может выручить за нее целое состояние. Его успех, а также то обстоятельство, что он был государственным служащим, сняли это заклятие. Сейчас уже никто не верит, что в его угодьях обитают лисы-призраки. Но его успех сам по себе не смог избавить землю от проклятия этого суеверия. Сила земледельцев и знаний лисов заключалась в его положении как человека государственного. А для крестьянства слово государства равносильно оберегу. Как бы это ни было, самый богатый и самый успешный земледелец Идзума, состояние которого оценивается более чем в сто тысяч иен, в Акурисан и стиномия в Кандегаре, в крестьянской среде, почти единодушно считается моти. В народе о нем рассказывают занятные истории. Некоторые говорят, что будучи еще очень беден, он однажды нашел в лесу маленького белого лисенка, забрал его к себе домой и заботился о нем, и дал ему вдоволь тофу, и месси, и абурага, кушанья, столь любимые лисами. И что с того самого дня. К нему пришли процветания и достаток. Другие рассказывают, что в его доме имеется особая дзасики, или гостиная Делис, и что раз в месяц в ней устраивается грандиозное пиршество для сотен хита кицуны. Но Тиномия Новакури, как они его называют, может позволить себе лишь смеяться над всеми этими россказнями. Он человек просвещенный и весьма уважаемый в культурных кругах, куда с вход заказан.